«Мы думали, тебе нравится ходить, но если ты не хочешь, то не ходи», — заявила мама. Саше действительно не нравилось. Преподаватели заверяли, что у неё неплохо получается, и при её комплекции она просто находка для парных танцев. Но она ненавидела хореографию всей душой. А такой предмет, как история хореографии, и вовсе не укладывался у неё в голове. В школе Саша с лёгкостью запоминала сложнейшие химические формулы. В университете никогда не путалась в многочисленных названиях мышц на латыни. Но запомнить, в какой стране появилась мазурка, и объяснить словами, чем отличается кадриль от польки, не могла категорически. Не лучше дела обстоялись с живописью. Даже обязательные для всех петербургских школьников посещения Эрмитажа она переносила с трудом. Всё время экскурсии ещё могла бы провести в египетском зале, рассматривая мумии, но стоять возле картины, слушать экскурсовода, было выше её сил. навивала скуку и сон. Вот и сейчас она непонимающе смотрела настоящую перед ней картину Кати Ляшиной и не испытывала никаких чувств. Ни восторга талантом мастера, ни восхищения красотой линий, даже того липкого ужаса, который опутал её в первый раз, тоже больше не было. Картина словно умерла. Поскольку ужаса больше не испытывал никто, её не стали накрывать или поворачивать к стене. Так и оставили стоять в проходной комнате. Нев и Лиля уехали почти сразу после совещания, поскольку их помощь в расследовании пока не требовалась. Ваня ушёл к ведьме, а вот их после его ухода шепнул Саше, что, по его мнению, ведьма вовсе не так молода и красива, как рассчитывает их общий друг. Теперь Саша очень ждала возвращения Вани, предвкушая красочный рассказ.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 Пусть они все испытали на себе воздействие картины в разное время дня, но все же. В этом городе ночи иногда бывают светлее, чем дни, Погода стояла пасмурная, а потому едва ли несколько часов будут иметь важное значение. Саша притащила из кухни два стула и постаралась расположить их так же, как стоял Мальберт в катиной студии, а затем с трудом водрузила на них большую картину. Несколько раз поправляя, едва ли не с линейкой измеряя расстояние до окна и двери,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 Ей нужна была консультация того, кто понимает в живописи немного больше, чем она и её друзья. Что если в картине есть какой-то секрет, который они не видят, но который увидит человек, знакомый с правилами и приёмами живописи? В голову сразу пришла мысль, где такого человека найти. Одна из её одноклассниц не далее, как в прошлом году, вышла замуж за самого настоящего художника, который не только писал картины, но и устраивал для них выставки.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 Конечно, на уроке она ходила со своим классом, но на все экскурсии, в кинолектории, в музеи, в походы только с классом Веры Никифоровны. Спустя полгода старшие на год дети искренне считали её своей одноклассницей, а она тянулась к ним, стараясь не отставать, порою часть по их учебникам и делая вместе с ними домашние задания. Общительная Саша после окончания школы, продолжавшая так или иначе поддерживать отношения со многими одноклассниками, перезванивалась с Ритой.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 поэтому поймала его за рука в куртке и с улыбкой предложила. «Может быть, хотя бы кофе выпьешь? Это не займёт много времени, а я как раз собиралась завтракать». Войтух улыбнулся в ответ. Теперь он был не грубым нарушителем её личного пространства, а человеком, который ради неё откладывает какие-то очень важные дела. Весь негатив от его визита был погашен, а они оба заранее договорились о том, что не отберут друг у друга много времени.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 но он понадеялся, что у чашки нет никакой информации, которая ей приспичило бы с ним поделиться. Войтах оказался прав. Но вместе с тем и прикосновение к пальцам Кати не имело никакого эффекта. Кроме того, что она улыбнулась, по-своему расценив этот жест, и заметила, что он без перчаток. «А как же твои экстрасенсорное видение? Насмешливо поинтересовалась она, кивая на его руки. «Не боишься увидеть что-нибудь?» «Боюсь».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 «Не скажут, что оно всегда рациональное. Порой оно бывает настолько невероятным и страшным, что в него сложно поверить. Ей не хочется верить. Иногда проще решить, что ты сходишь с ума, но это не всегда правильное объяснение». Теперь она посмотрела на него с любопытством, улыбнувшись сквозь непролитые слёзы. «Ты так говоришь об этом, словно знаешь по себе. Катя, я вижу моменты прошлого и грядущего»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 В конце концов, раз уж ему достался этот дар, следует им пользоваться. Он тоже отставил в сторону чашку и приблизился к Кате, серьёзно глядя ей в глаза. «Я только хочу предупредить. Это работает не совсем так. Я выбираю видение, а они меня. Всё, что я могу, — это попытаться увидеть. Но что именно мне явится, я не знаю». «Да чёрт с ним!» — отмахнулась Катя. «Хотя бы попробуй!» Войтых кивнул и аккуратно приложил ладонь к её щекам, думая, конечно, не о том, что случилось накануне. Это он и так прекрасно знал. А о картине. О том моменте, когда он впервые её увидел. Видение пришло быстро и почти безболезненно. Полыхнула перед глазами яркой вспышкой и оказалась непривычно внятным, насыщенным. Войтых разглядел его до мельчайших деталей. Но несмотря на то, что в этот раз всё прошло достаточно легко, Он всё равно отдёрнул руки от Кати довольно резко и пошатнулся, отступая назад. «Что? Что ты видел?» Испуганно спросила Катя, замечая его удивлённый и немного растерянный взгляд. «Как ни странно, я видел не тебя».